«Так, значит, плохо дело. Чужая печка холодна. А на свою не хочешь? Кто ж виноват? Ведь у тебя, говорят, свой дом есть. Сам же виноват. Дома в раз скучнее. Забота до да обуза. Забота да скука, только и всего. А тут я, как птица, встал и ушел, только и всего. Помолчав. «Да и дом-то мой, одни чурки». И земли нету. Ну вот. Теперь лучше, говорят, будет. Теперь революция. Слышал, небось? Какая еще такая революция? Такая, чтобы, значит, всем стало лучше. Никогда этого не будет. Как не будет? Вот тебе, например, земли дадут. Он вдруг бросил ломать и пихать. Сел, отвалившись назад, на ноги и, обернувшись ко мне, заговорил уже яростно. — Знаю. — Ну, знаю, слышал. Царя говорят, сместили. — Да, сместили. — А что, разве плохо? — Я этого не знаю и знать не хочу. Одно нарушение. — Нарушение? Чего? — Всего. — Черти дураки. Жили легко, без заботы. А теперь, значит, обо всем сам голову ломай. Да ведь земли дадут. — Обещают. Всего обещают, а мне она, может, без надобности. Спросили, разве меня?» И, отвернувшись, опять стал смотреть на прогорающий огонь и опять, начав ломать бурьян, заговорил уже спокойнее, хотя все еще сердито. «Мне хорошего нечего ждать. Мне теперь, слава богу, ничего не надо. А господ нельзя без последствий оставить. Их тоже надо принять к сведению. Разве они умеют работать? И рады бы, да не умеют. А притеснять дуру нельзя. Говорят, они теперь сами пахать будут. На поле, говорят, всех их будем выгонять. Чего с дурацкой головы не выдумают? Какое это распоряжение? Это что ж, чтоб птица плавала, а рыба летала? Это значит притеснять. Нет, тут хорошего никогда не будет. Они, сволочь, измываться Хочут, повышая голос. А мне чего ее силком Навязывать? Мне ихняя земля Не нужна. Это Одна обуза. Моя земля, Стуча пальцем в пол, Моя земля вот где. Мне теперь одна дорога. Мне грехи надо Отмаливать, на свободе жить. А то, что это было? То молодой был, То в лета вошел. Все, погоди, да успеется. А теперь вот и силы нету, до церкви не дойду. Так-то и с ним с будет. С кем? Со всяким. И, нахмурившись, замолчал. Потом вдруг опять повернулся и внезапно, со старческой милой улыбкой, сказал уже совсем другим тоном. И умер бы, может. Да умереть-то по пути рубля. Да то, да се». И с улыбкой, еще более задрожавшей, А там, ну-ка, спросят, отчего не пьяный помер, без всякого удовольствия? Значит, есть такой указ, чтобы пьяному туда являться? А как же, обязательно, обязательно, чтоб немножко замолаживала, повеселей, да пооткровеннее, в одних порточках И вдруг опять рассердился и опять закричал. А про эти дела я ничего не знаю, не знаю и знать не хочу. Я долго смотрел на него. Он молчал, глядя в огонь. «Ну, до свидания», — сказал я наконец. «Ложись спать. Спокойной ночи». «Належусь еще в земле. Успеется!» — отрывисто бросил он, не поворачивая головы. «Иди, иди. Прощай». Я вышел и опять через сад пошел на гумно в поле. Далеко насквозь виден голый сад. Низко стоит и мистически радостно смотрит из-за дальних вековых берез, белеющих стволами возле какая-то крупная звезда. Приморские Альпы. 1925 год.